Глава 10. Французская ботаника. Привет. Валя ждал Лёвку у ларька мороженчицы. Здесь они частенько встречались, чтобы было время поболтать по дороге в школу. "На уроках-то особо не потреплешься. Французский язык это ужасно", жаловался Валька. "Совершенно невозможно выучить". Стол у них женского рода, книга мужского, где логика. Прочислительные вообще говорить страшно, я их не понимаю. Французский язык, ребята, изучали уже четвёртый год со второго класса, но легче от этого не становилось. В нём постоянно встречались новые неизведанные заковыки. Говорят, есть хороший способ, чтобы легко запоминать новые вещи, сказал Лёвка. Какой? Надо придумать про них историю. Ну да. А когда сочиним мне историю про французские числа. Давай попробуем. Один первобытный француз придумывал числа. Зачем? Не знаю, хотел пальцы на руках посчитать. Уже прикольно. И придумал он по названию на каждый палец: un, deux, trois. Это я помню. Потом решил и на ногах посчитать и придумал числа до 20. Допустим, Но потом-то пальцы у него кончились? Нет, потом он женился и пошёл считать дальше. А чтобы не слишком заморачиваться после слова 20, начал всё сначала. 21, 22. Это я тоже помню. В русском языке всё точно так же. Так он дошёл до 30. И пошли у них дети. А пальцы на ногах жены напомнил Валя. Не отвлекайся. Она обутая ходила. Значит, пошли у них дети. И он избрёл числа 40, 50 и 60. Вот, а потом что-то пошло не так, да? Потом он устал. С тремя детьми кто хочешь, устанет. Дошёл до 69 и не смог придумать 70. Просто не смог. Вдохновения не было. Муза покинула, а считать дальше надо. А русские, между прочим, смогли придумать 70. Да. А первобытный француз устал, и вместо 70 он сказал 60 10. И это прокатило, никто ничего не заметил. Или просто сказать постеснялись. А потом он сказал 61 11, 60 12, выкрутился, значит. Ага. И так дошёл до 80. А слово 80 тоже нет, и придумать его не получается. И он опять выкрутился, сказал 4 20. И пошёл дальше считать. И получилось у него: 4 21, 4 22. И так дошёл до 90. А числа 90 тоже нет. Да, а он уже привыка пошёл считать дальше: 4 20, 10, 4 21, 11. А там и до сотни недалеко осталось. Как же он сотню придумал? Не знаю, может, дети подсказали. Пока он счёт придумывал, дети его подросли, помогать начали. Вот кто-то из них и ляпнул: "Сан". И первобытный француз сразу же решил, что это 100. А дальше совсем легко. Прибавляй сан и считай всё по новой. Ну, прикольная сказка получилась. Только как она мне поможет вспомнить дату Великой французской революции? Не знаю. Можно ещё что-нибудь сочинить про революцию. Озна, уже пришли. Класс по обыкновению гудел на разные голоса, словно улей. И вдруг всех перекрыл один мощный вопль. "Ребята, у нас практикантки будут!" радостно заорал стас Карабейников, ворвавшись в класс. "Кто? Где?" на французском. "Я видел, там пришли две тётки. Тамара Васильевна сказала из института какого-то." "Ух ты! Они хотят училками стать, а пока на нас тренироваться будут." Лёвка вспомнил, что в прошлом году тоже приходили какие-то женщины. Сидели на уроках, всё записывали, а потом пытались сами что-то рассказывать и опрашивать учеников. А ещё он вспомнил, как все здорово с их помощью подтянули оценки, потому что спрашивали эти практикантки простые вещи, которые все давно наизусть знали. Он надеялся, что так будет и в этот раз. На следующем уроке французского они появились. Одна высокая и худая с тёмным каре, другая приземистая и полная с густой копной светлых кудрей. Учительница по французскому Тамара Васильевна представила классу практиканток. Первую звали Сабрина Сергеевна, вторую Гюльнара Богдановна. Они специально так подбирали, чтобы мы не перепутали, тихо спросил Валя. Угу. Ветров и Находцев не болтать, тут же одёрнула их Тамара Васильевна. Кстати, Ветров ТВ учил басню. Ага. Тогда может расскажешь? Валя с обречённым видом вышел к доске и затянул за унывно. Metre, corbossunon, arbre, perchettonet, anson be cun fromage. Молодец. Но над произношением тебе ещё работать и работать. Поэтому пока что 4. Кто ещё хочет рассказать басню? Урок шёл своим чередом. Практикантки вели себя прилично, сидели на последней парте, иногда шушукались, как обычные школьницы. Лёвка знал басню, но предпочитал не высовываться. Ждал, когда спросят, ведь если не спросят, то это только к лучшему. Через несколько занятий ученики привыкли к практиканткам и расслабились, как оказалось, зря. Наступил день, когда к доске вышла Сабрина Сергеевна. Все давно успели забыть, как её зовут. Я объявила. Сегодня урок у вас проведу я. Тамара Васильевна одобрительно кивнула со своего места. Сабрина Сергеевна развернула и магнитом пришпилила к доске большой красочный плакат, изображающий цветок в разрезе. Примерно такой же рисунок был в учебнике по биологии. Класс притих. Может, она уроки перепутала? прошептал Валя. Институт и заодно. Лёвка пожал плечами. Вся группа недоумевающе переглядывалась. На плакате были подписаны названия элементов цветка: лепесток, тычинка, пестик, цветоложе. Всё по-французски. Я это вообще не знаю, как читать? Тихо пожалволся Валя. Мы такого не проходили, вслух сказал Стас Крабенников. А теперь пройдёте, весело откликнулась Сабрина Сергеевна. Но этого нет в учебнике. заявила Алла Перегудина. Это факультативное задание, заверила Гюльнара Богдановна. Никто ничего не понял, поэтому решили пока помолчать. Я и по-русски это всё не перескажу, признался Валя. Срисуйте, пожалуйста, эту схему в тетрадь, сказала Сабрина Сергеевна. К следующему занятию название надо будет выучить. Тут совсем немного, всего 11 слов. Я покажу, как правильно их произносить. Лепесток pétale. Тычинка étamines. Пыльник anthère. Тычиночная нить fil. Пестик Le pistil. Рыльце пестика stigmate. Столбик пестика Le style de pistil. Завязь ovaire. Цветоножка Ле педенкуль, цвета ложе, ле резиптакль, чашелистник, ле сепаль. Какой ещё педенкуль? хихикнул Валя. Стебель до пестиль, не лучше, согласился Лёвка. Вся группа начала старательно перерисовывать образец. Мало мне было проблем на биологии, шептал Валя. Теперь ещё здесь она меня догнала своим педенкулем. Я знаю, что эту тему вы уже проходили по ботанике, пояснила высокая практикантка. Поэтому вам не придётся учить русские названия. "Ага, как же?" вздохнул Лёвка. Что делать будем? рассуждал Валя по дороге домой. Я это ни за что не выучу. "Да, названия нереальные", согласился Лёвка. "Тебе ещё повезло, ты недавно бастню рассказывал. А у меня вообще оценок нет за последние дни". Это правда. Наверняка опросят. А я ведь на четвёрку уже почти вытянул. Обидно, если сорвётся, согласился Валя. Но знаешь, есть хороший способ учить такой бред. Правда, я им ещё не пользовался. И какой? Придумать историю? С историей тут сложновато будет. Можно проще. Записываешь на диктофон и крутишь в наушниках, пока сам он не запомнится. Это можно и на ночь включить. Мозг всё равно запомнит. А если я слова произнесу неправильно? Там же абракадабра сплошная. Сверим по Google переводчику. Ладно, давай оба попробуем так выучить. Тебя ведь тоже могут спросить. Давай. Так они и сделали. Записали перечень слов на диктофон и вечером лёвка лёк спать, а в ухе наушник бубнит. Лепесток. Виталь течинка этомин пыльник НТР течиночная нить филе пестик пестиль утром лёвка проснулся в ухе всё та же этомин и пестиль он выдернул наушники из гнезда и телефон через динамик громко продолжил рельца пестика стигмат столбик пестика стиль до да пестиль завись УВР Да что ж тебе, пробормотал Лёвка, уменьшая громкость. А громкость не уменьшается. Он попытался выключить телефон, но кнопка не сработала. Вообще ни одна кнопка не работала, только запчасти французских цветов сыпались как из рога изобилия. Лёвка засунул телефон поглубже в карман, схватил портфель и побежал к Вале. Заходит в квартиру, а там опять. Цветоножка. Педанкюль, светоложе, рецептакуль, чешелистник, сепаль. У меня телефон не выключается, сказал Лёвка. У меня ещё хуже, ответил друг. И правда, звук шёл из большого компьютера, гремя на всю комнату. Никак вырубить не могу, Валя отсоединил колонки. Бесполезно. Тогда он залез под стол и выдернул вилку из розетки. Но французские слова не сдавались, продолжали атаковать. Может, там аккумулятор есть? предположил Лёвка. Сейчас разберёмся. Он вытащил процессор на середину комнаты, открутил винты и снял боковую стенку. Внутри оказалось невероятное. Там был оборудован настоящий кукольный домик. Какие-то картиночки наклеены на корпус. А на пол вывалились крохотные одежки и посуда. Ничего себе, удивился Лёвка. Это яська, она и не такое может. Где хочешь пространство захватит и играет себе. Да как же она сюда залезает? Мы же смогли добраться. Между тем французские слова не унимались. Лепесток, петаль, тычинка, петамин, пыльник, антер. Как же его заткнуть-то? Валя начала соединять комплектующие. Выдернул электросхемы, между которыми прятались кукольные шкафчики, столики и стулья. Они тоже полетели на пол без сожаления. Наконец, у Вальки в руке оказалась материнская плата, которая всё ещё упрямо бормотала: столбик пестик, стиль до пестиль, завязь, овер. Вот она, зараза, даже без компьютера работает. Может, в воду её И тут появилась заспанная Яся. Вы чего тут делаете? Вы зачем мой домик сломали? Как я теперь его опять соберу? У нас плата упёртая, говорящая. Сейчас утопим её, вернём тебе домик. Не утопите, это же кукольное радио. Не дам его топить. И вдруг Яся виснет на вале. Тот падает на ковёр, а Лёвка пытается перехватить у него говорящую железяку. Нота внезапно расправляет прозрачные крылышки и воспаряет к люстре. Лепесток, италь, тычинка, этомин, пыльник, антер. Слышится на всю квартиру. Лёвка прыгает к люстре и просыпается. Через наушник в голову настойчиво лезут французские слова. "Присница же такое", пробормотал он, вынимая наушники. И снова провалился в сон. Но уже другой, а буквально через секунду раздался сигнал будильника. По дороге в школу лёвка ненавидел всю французскую ботанику оптом. Противные этамины, пестили играли в салочки между ушами, вызывая головную боль. Но самым неприятным было то, что все слова разбегались в черепе как тараканы в пустой комнате и никак не желали упорядочиваться. Когда в доске пойдёт Сабрина Сергеевна внимательно всмотрелась в журнал. К доске пойдёт и находцев. Лёвка печально вышел к доске. Надеюсь, ты выучил новые слова, заботливо спросила практикантка. Лёвка кивнул, опасаясь, что стоит ему открыть рот, как из головы выскочат все оставшиеся слова. Тогда назови их, пиданкюль сказал Лёвка. этамин стэгмат он попытался ухватить за хвост ресиптакля, но тот хихикнул и уворачивался. Очень хорошо, сказала Сабрина Сергеевна. А как переводятся эти слова? Лёвка прикинул, кем бы мог быть педанкюль. Педанкюль в его голове был похож на подозрительного франта во фраке и шляпе котелке. Только такого в ботанике точно нет. А ведь ещё есть этамин Похоже на витамин, но точно не он. Итак, и находцев допытывалась упрямая практикантка. Можешь перевести нам что-нибудь? Не. Может, я лучше басню расскажу? Расскажи басню. Милостиво разрешила Сабрина Сергеевна. А к следующему занятию выучи, пожалуйста, эти названия. По дороге домой лёфка раздражённо пинал каждый попавшийся камешек. Как этот бред вообще можно выучить? Придётся сочинять историю, вздохнул Валя. Пропеданкюля. Ага. Жил да был один зелёный педанкюль, начал Лёвка. Так? Да. Он носил с собой цветочный радикюль. Он придумал изысканный стиль. Внёс на шляпе он стиль, да пестиль. Кстати, а что это? Да какая разница? Лёвка подсмотрел в тетрадь. Из кармана торчало филе по дороге в далёкий Кале. У него был ручной ресиптакль, чтобы вместе ходить на спектакль. К следующему занятию друзья были подготовлены идеально. Они вписали все новые слова в историю про зелёного пиданкиуля и его маленького друга ресиптакля и даже умудрились запомнить перевод. Лёвка и Валька были страшно горды собой. Вот только практикантки на уроках больше не появлялись, а добрая Тамара Васильевна не стала мучить детей за ковырестой ботанитой и вернулась к привычным темам.